Яна. Яна обняла себя руками, слушая дождь за окном. Пока брат спал, появилось время немного подумать. Прокрутить в голове рассказ незнакомого странного мужчины в милиционерской форме. А это была она. Новикова нахмурилась. Она толком не могла объяснить, в чем проявлялась его странность, но понимала. Он ждал их здесь, смотрел на этот мемориал, наверняка повторял про себя все эти фразы. Но зачем? Кто же ты такой? Новикова пожевала нижнюю губу, размышляя, что могло заставить пожилого человека приехать сюда так поздно. Не мог же он и в самом деле знать, что они приедут. Во-первых, они ведь могли жить где угодно за тысячи километров, по ту сторону океана, и даже не помнить об этом дне. Во-вторых, что связывало этого человека с погибшими? Вряд ли он причастен к аварии, но даже если так, какой резон возвращаться спустя столько лет? Виноватым он определенно не выглядел. Может быть, мужчина следил за ними? Да, в воспоминаниях женщины были эпизоды, когда они добирались сюда в годовщину. Клали цветы у памятника, но происходило это не каждый год. Яна ездила на кладбище, это она точно знала. Ухаживала за могилой матери, платила деньги смотрителям, чтобы и землю равняли, и никаких коварных ростков не появлялось. Но ехать сюда каждый раз не имело смысла. Это всего лишь мемориал, камень, напоминавший о трагедии. Здесь не было самой Маргариты. Столько людей! 17 человек! 17 тел! Яна нахмурилась. Она не знала, сколько человек погибли тогда в лагере, но вряд ли все. Потому что не могли и вожатые, и дети целой толпой броситься в огонь. Но что-то ей подсказывало, что, возможно, именно 17 человек тогда и погибло. Глупости! Пробормотала она, кусая губы. Скорее всего, она намеренно накручивала себя, чтобы пазл сошелся в угоду ее мыслям. Яну не покидало ощущение, что они снова оказались в западне, снова попали в эту дурацкую петлю, которая сдавила горло обоим. Неужели в тот раз демон не ушел? Неужели он в самом деле остался, выжидая... И сейчас, спустя столько времени, вновь объявился, чтобы завершить начатое. Новикова ухватилась за ручку двери, но замерла. Идти было некуда. Ни дневника, ни намека на происходящее, никаких либо полезных зацепок. Она могла бесконечно долго прыгать вокруг памятника, выкрикивая ненавистное имя своего мучителя. Но толку от этого никакого. «Если в аварии погибли семнадцать человек и в лагере тоже», начала она рассуждать вслух, пока брат ворочался рядом. «Если число жертв совпадает, значит...» «Значит ли это, что ему нужно семнадцать невинных душ?» Яна вздрогнула. «За все это время, что она жила или якобы жила, женщина не додумалась поискать информацию о демоне». Мозг отказывался возвращаться в прошлое, толкая ее вперед, напоминая о повседневных заботах, о семье, работе, друзьях. И не давая ни единого шанса даже прикоснуться к запретной теме. Новикова достала из кармана телефон, переведенный в беззвучный режим. На экране светились три пропущенных звонка от мужа и одно короткое сообщение. «Ты где?» Помедлив, Яна смахнула пальцем уведомления в сторону, не желая отвечать. Пришлось бы перезванивать, объяснять, рассказывать. А Новикова не была уверена, что хотела впутывать Серова в это все. Он тоже не сразу пришел в себя после случившегося. И они не один раз обсуждали это, будучи детьми. Пытались поиграть в сыщиков и разобраться, но в какой-то момент их застукали взрослые, и запретили обсуждать неприятные темы. Во взрослом возрасте этот разговор стал неактуальным. В поисковике не нашлось никакой связи, кроме какой-то книги, где глава о демонах шла под номером 17. Но вряд ли Белиал читал религиозную литературу и оставлял подсказки в виде жертв. Яна еще несколько минут листала страницы в интернете, вчитываясь в описание каждой ссылки, пока глаза не заболели. Прикрыв их, женщина глубоко вздохнула. Затея была глупой, но сидеть и смотреть в окно тоже не хотелось. Пользуясь моментом, пока Никита еще спал, Новикова продолжила поиски. В какой-то момент она почувствовала, как все внутри нее напряглось, и в этот же миг... Брат встрепенулся, резко пробуждаясь. Яна уставилась на него, ощущая панику. Ужас охватил ее внезапно душа изнутри, и лишь спустя полминуты ей удалось взять себя в руки. Под лунным светом, год за годом, семнадцать тел падут во враг. И возомнит себя он Богом. Его повержен будет враг. Живые души мир покинут. Семнадцать тридцать раз. И их тела уже остынут, и время не вернется вспять. Яна замолчала, опуская телефон экраном вниз. На 49 девятой странице она нашла какой-то забытый всеми богами форум, где какой-то безумный пользователь писал странные вещи. Для посетителей они могли казаться бредом, но Новикова пробежала глазами строки и наткнулась, На одно единственное предложение, которое заставило ее похолодеть. И посмотрит он в твои глаза, и его зловонное дыхание будет обжигать лицо твое, и прошепчет он на ухо тебе. «Я прямо перед тобой», — по памяти повторила Яна, не глядя на брата. Тот, казалось, перестал дышать даже, а она не находила в себе сил поднять глаза снова. «Тридцать раз», — пробормотала Новикова совсем тихо. «Тогда петля длилась двадцать два года, сейчас двадцать три». «Значит...» — Никита обрел до речи, хмурись и подтягиваясь на сиденье. «Значит, чтобы завершить свою петлю, демону надо тридцать лет?» Похоже на то, я напотерла пальцами переносицу. Помнишь, у меня была свеча? Каждый раз она становилась все меньше и меньше. Брат кивнул, подгибая под себя ногу. Выглядел он взволнованным, задумчивым. Очевидно, ему тоже все это не нравилось. Да, круглая такая, помню. От нее тогда уже мало что осталось. Да, потому что петля затягивалась. Чем дольше длится этот цирк, тем сложнее покинуть представление. Новикова сжала телефон и запрокинула голову. 17 человек погибло в аварии. Сколько погибло в лагере? Если считать с тобой, то... Никита осекся хмурясь сильнее. Осознав, что пауза затянулась, Яна повернула голову в сторону побледневшего брата. То 17. Новикова невесело усмехнулась. Привкус горечи обжег кончик языка, и она глубоко вздохнула. Мысли бешеными белками носились в голове, не желая выстраиваться в нечто цельное и спокойное. «Семнадцать человек погибло в лагере. Столько же в аварии», — резюмировала Яна и медленно закрыла глаза. «Нет, Ян, нет», — застонал младший брат, откидываясь на спинку кресла. Но Новикова знала. Он все понял. Как и она. Что за чертовщина? воскликнул он, ударяя ногой по полу. Последовала очередная порция ругательств, и Яна отстраненно подумала, что вряд ли его лесина учила таким словам. Знаешь, у тебя чудесная жена, неожиданно произнесла Новикова, отвлекая Никиту от перечисления всех родственников демона. Она такая солнечная, теплая. Я знаю, буркнул брат, но ругаться перестал. «К чему-то это!» И она оттягивала момент. Не хотела произносить вслух то, что они оба уже знали. «Вам бы завести ребенка», — продолжила женщина, понимая, что в этот момент походила на того странного незнакомца, который вел свой причудливый монолог. «Маргоша будет счастлива. Она обожает маленьких», — добавила Яна, тепло улыбнувшись. Бойкая и непосредственная дочь радовала ее каждый день. Такая не похожая на нее в детстве, но перенявшая характер у взрослой. Солнечный свет в кромешной тьме. «Да, наверное», — пробормотал Никита, но как-то без энтузиазма. Или же ей показалось? Яна посмотрела на брата и дотянулась до его руки, мягко сжимая. В прошлый раз он пытался разобраться совсем один, Без помощи, без поддержки. Он сам догадался, в чем дело, понял, как надо поступить, что исправить. И Новикова даже не представляла, каково ему жилось в полном одиночестве, один на один с мыслями, что у него была сестра. Я напомнила, как он склонился над ней, вновь став взрослым, как плакал, думая, что она умирает снова. «Так чему ты это говоришь?» Я не знаю, чем закончится эта поездка. Тихо произнесла женщина, грустно улыбаясь. Но хочется верить, что мы выберемся. И тогда... Она сделала паузу, выразительно глядя на младшего брата. Ты займешься делом. Ну я она... Возмутился Никита, слегка смутившись. Новикова коротко рассмеялась. Правда, как ей показалось, не весело. «Вот родится дочь, назову твоим именем, и буду также ее смущать, как ты меня». «Назови», — кивнула она, улыбаясь уже теплее. «Мне будет приятно». Они немного помолчали. Новикова посмотрела на часы, затем перевела взгляд за окно. В июле обычно темнело поздно, но из-за плохой погоды складывалось ощущение, что уже глубокая ночь. Хотелось поскорее вернуться домой, нырнуть под одеяло прижаться к Серому и не вспоминать этот проклятый день, а завтра проснуться, выпить кофе и подумать о том, кого позвать в гости. Может, стоило позвонить Нине. Они редко общались, но раз уж вспомнили лагерь, то можно и старую подругу увидеть. Все лучше, чем торчать в машине посреди трассы Е-22 в ожидании непонятно чего. «Ты хотела сказать что-то другое». Неожиданно сказал Никита, и Яна снова вздохнула. В миллионный раз за последний час. Хотела же, погибший лагерь, авария это то, о чем я думаю, да? Да, Кити. Яна открыла дверь и перед тем, как выйти в дождь, добавила. Мама застряла в петле.